но мы не можем остановиться здесь на одних личных побуждениях Петра и выпустить из внимания общий ход народного дела. До Петра народ повернул к западу, до Петра начал работать новому началу, и это должно было непременно высказаться в одежде и волосах. Удивляться нечего этому явлению, которое повторяется беспрерывно в глазах наших. Человек прежде всего в своей наружности, в одежде и уборке волос, старается выразить состояние своего духа, свои чувства, свои взгляды и стремления. Как только признано превосходство иностранца, обязанность учиться у него, так сейчас же является подражание, которое естественно и необходимо начинается со внешнего, с одежды, с убранства волоса. А тут еще твердили, что в покрое платья выказывается разум народа. Русское платье некрасиво и неудобно. За него иностранцы зовут нас варварами. Особенно нерасчесанные волосы делают нас мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. История России, том 13, страница 197. Уже при Борисе Годунове При первом движении к западу начинается между русскими подражание иностранцам в наружности, начинается бритье бород, и тут же начинаются против этого сильные выходки хранителей старины. При царе Алексея Михайловича с усилением движения к западу усиливается и бродобритие. Мы видели, как ревностный блюститель отеческих преданий в Аввакума не хотел благословить сына боярина Шереметьева, потому что тот явился к нему в блудоносном образе, то есть с бритую бородою. Там же страница 208. Ревнители отеческих преданий употребили все свои усилия, чтобы искоренить еллинские, блуднические, гнусные обычаи и достигли, по-видимому, своей цели, когда правительство в угоду им начало отнимать чины за подрезывание волос. Там же страница 148. Но эта ревность была вредна только ревнителям, которые были не в состоянии остановить рокового движения – И только раздражали противников, заставляли их относиться к бороде и старому длинному платью так же враждебно, как ревнители относились к блудоносному образу. Борода стала знаменем в борьбе двух сторон. И понятно, что когда победит сторона нового, то первым ее делом будет низложить враждебное знамя. Движение, долженствовавшее привести к этой победе, шло безостановочно. В 1681 году царь Федор Алексеевич издал указ всему синклиту и всем дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо прежних длинных охабней и однорядок. В охабне или однорядке никто не смел являться не только во дворец, но и в Кремль. Медведева или Кориона Истомина, созерцание краткое лет 7190, 1991 и 1992 по рукописи князя Михаила Андреевича оболенского Центральный государственный архив, комиссия печатания государственных грамот и договоров, дело 205, смотрите также Медведев Сильвестр, созерцание краткое лет 7190, 1991 и 1992, в них же, что садейся во гражданстве. Москва, 1894 год, страница 34. Патриарх Иоаким с отчаянием увидел, что еллинский, блуднический, гнусный обычай бродобрития явился с новой силою. Опять загремел против него патриарх. Еллинский, блуднический, гнусный обычай, Древле многоще возбраняемый, Во дне царя Алексея Михайловича Всесовершенно искорененный, Поки ныне юно-неистовнии на чаша образ От Бога мужу дарованный губите. Патриарх отлучает забродобритие от церкви, Отлучает и тех, которые... С бродобрийцами общение имеют. Сборник Синодальной библиотеки, номер два. Государственный исторический музей, отдел рукописей. Синодальные собрания. Листы 368-й, 400-й. Тщетные усилия, обращающиеся только во вред авторитету церкви и духовенства. Преемник Иоакима Андриан Издал также сильное послание против бродобрития, еретического безобразия, уподобляющего человека котам и псам. Патриарх стращал русских людей вопросом, если они обреют бороды, то где станут на страшном суде, с праведниками ли, украшенными бродою, или с обритыми еретиками? Рукопись Академии наук Смотрите в книге Устрялова. «Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 3. Санкт-Петербург. 1858 год. Страницы 193-194. Эти выходки служат для нас лучшим мерилом силы стремления, против которого они делались. Лучшим мерилом силы раздражения, какое должны были возбуждать в людях юно-неистовых». Заметим также, что способ, употребленный Петром против бород и русского платья, был завещан ему предшественниками, и другой способ был тогда немыслим. Указом царь Алексей Михайлович вооружился против бродобрития, наказывая ослушников понижением в чинах. Указом царь Федор Алексеевич велел носить короткие кафтаны вместо длинных охабней и однорядок. Патриарх со своей стороны отлучением от церкви наказывал за ельнинские обычаи. Петр точно таким же насильственным образом выводит бороды и русское платье. Наконец, заметим еще одно обстоятельство. Без сомнения, первым делом Петра по приезде в Москву было потребовать розыскное дело о стрельцах. И легко понять, с каким чувством читал он челобитную их, наполненную злыми выходками против Франска Лефорта, то есть против самого Петра, против немцев, последующих бродобритию. Я, немец, последующий бродобритию, так вот же вам ваши бороды. Утром двадцать шестого августа толпа всякого рода людей наполняла деревянный Преображенский дворец где Пётр жил запросто, принимая вместе с знатью людей самых простых.